Глава 20. д о м р а б о т н и ц ы при церкви Святой Кэт, миссис Айрен Уолш, заканчивала мыть посуду после воскресного ужина, который и готовить-то не стоило. Отец Марк, чувствуя себя виноватым за то, что почти не ел, а также испытывая некоторую потребность в человеческом общении, пусть и в ворчливой тональности, свойственной миссис Уолш, вызвался помочь ей с наведением порядка на кухне, но она категорически отвергла это предложение. Он только задаст ей работы, поубирав вещи, куда попало, а не туда, где им положено быть, а завтра она ничего не сможет найти. Она видела, что он обижен, вот и прекрасно. Миссис Уолш не была злыдней. Она лишь придерживалась воззрений весьма близких к средневековым. Ее отец был военным, со склонностью к теологии, и от него она узнала во всех подробностях о великой лестнице бытия, Во многом, как пояснял ее отец, схожей с армейской субординацией. На самом верху бог, ниже ангелы, ранжированные по ангельским социальным разрядам, затем папа, кардиналы, епископы, священники и т.д. а к а л е е Миссис о л ш грела мысль, что домработница у двух священников находится примерно на одинаковом расстоянии от подножия этой лестницы, оккупированного камнями и прочими неодушевленными предметами, и до ее вершины. Содержать божьих людей в чистоте и кормить их д о с у т а з а н я т и я п о ч т е н н ы е если не в о з в ы ш е н н ы е А если кто был избран Господом для более возвышенной деятельности, значит, так надо было. Рваться к тому, для чего ты не предназначен в этой жизни, грех, твердо верила миссис Уолш, и, в конце концов, всем норовистым и завистливым, откроется истина. На великой лестнице от каждого, кто на ней стоит, вверху или внизу, Требуется лишь одно — следовать Божьей воле. Долг священника — быть лучшим священником по мере сил. Долг домработницы — быть лучшей домработницей. Не менее тех, кто вечно норовил занять положение повыше, м е с с и с о л ш раздражали притворно-смиренные дурачки вроде отца Марка, который постоянно вламывался на ее кухню, предлагал в своем невежестве помощь, хватался за тряпки, чтобы вытереть со стола, уговаривал ее отправиться домой, когда работа еще не закончена. р а з х л я б а н н о с т ь вот чем объяснялось его поведение. И ее отец н е бы согласился. Миссис Уолш обожала своего отца, хотя ей он уделял мало внимания. Профессиональный военный он предпочитал наставлять своих сыновей, обладавших характером решительно невоенным. Чем больше упор он делал на дисциплине, тем больше сыновья безобразничали. и он умер в уверенности, что никто никогда его не слушал, что было неправдой, дочь к нему очень даже прислушивалась. Миссис Уолш, как и ее отец, одобряла разделение людей на обособленные группы по признаку их социального положения. И сокрушалось, что столь многие в нынешнем мире жаждали размыть эти границы. Особенно усердствовала молодежь, такие люди, как отец Марк. Эти упирали на добросердечие, что само по себе хорошо и похвально, Но старый отец Том, пусть и выживший из ума, куда больше походил на священника, чем все молодые вместе. И за долгие годы, что она у него работала, старый пастор ни разу не испытал желания хотя бы дотронуться до кастрюли. «Кажется, мистер Робби подъехал», — заметила миссис о л ш стоя у раковины. «А его отец? Макс с ним?» «Только мистер Майлз. Но он не выходит из машины, сидит себе сидит». Топтавшийся на пороге кухни, отец Марк улыбнулся впервые за день. Он догадывался, чем занят сейчас его друг. Майлз смотрит на невыкрашенную башню и думает, что за пакостный кот занесли в его гены, мешающий ему лазать по лестницам, как все нормальные люди. «Вы же его ждали», — напомнила домработница. «Ну так что р а с с к а ж и т е ему?» «Ах, миссис Уолш», — хотелось ответить от суммарку, — «у вас есть чему поучиться». Великим мыслителем миссис Уолш не была, но старалась все доводить до конца, чем нельзя было не восхищаться. Разузнай, сделай и не зацикливайся на всяких разных мелочах. С осмыслением действительности проблема в том, что этому нет конца, нет дедлайна, после которого мысль необходимо обратить в действие. «Осмыслять?» Все равно, что заседать в комиссии, редко выдающей рекомендации, которые, впрочем, почти всегда игнорируют, комиссии, не обладающей даже властью, самораспуститься. Миссис о л ж была права. Сложившаяся ситуация требовала, чтобы с ней разобрались, и, более того, разбираться должен был отец Марк, уже упустивший кучу времени. Пылкая проповедь, которую он произнес на ранней мессе этим утром, называлась «Когда Господь удаляется». Он сочинил ее отчасти вчера вечером в машине, по дороге с побережья домой, отчасти бессонной ночью, и довершил, вещаясь церковной к а ф е д р ы Проповедь восприняли лучше, чем он ожидал с некоторой опаской, и отец Марк решил повторить ее на следующей мессе. Но, зайдя в ректорский дом между службами, обнаружил, что отец Том исчез. Точнее, исчезновение старого священника обнаружила миссис Уолш, когда пришла на работу чуть позже половины девятого, к тому времени, когда отец Том, проснувшись и одевшись, уже с нетерпением ждал, когда его накормят. По воскресеньям месяц Уолш обычно почивала его сладкими г р е н к а м и А затем, когда у старика подбородок начинал лосниться от кленового сиропа, п р и н и м а л а с ь готовить обед на двоих, з а п е к а л а свинину или курицу по новоанглийскому рецепту, как сегодня, например, что было непросто, особенно когда у тебя под ногами мешался липкий, с б р е н д е в ш и й священник. Верно, чокнутого старого священника она предпочитала здравому молодому, но за отцом Томом нужен был глаз да глаз, тем более, когда о т с а Марка не было поблизости. Единственное, в чем молодой священник преуспевал, признавала она, так это в умении обращаться со старым. По воскресеньям, зная, что тот другой читает свои сумбурные проповеди в церкви, о т д е л е н н ы й от ректорского дома просторной лужайкой, отец Том начинал озорничать». Однажды утром он явился на кухню, и миссис о л ш глянув на него краем глаза, не заметила ничего неподобающего в его внешнем виде. Когда она принесла ему г р е н к и ей показалось, что он странно на нее поглядывает, будто его что-то развеселило, а она понятия не имеет, что именно. Вникать миссис о л ш н у ж н о м не сочла. Ну, такое дело, ей, женщине, п я т и д е с я т т р е лет, замужней и в совершенно здравом уме, д да о причуд старого маразматика, Однако ничто на свете так не выводило Миссис Олши из себя, как на с м е ш к и над ее персоной. Поэтому она прекратила фаршировать курицу и воззрилась на священника, сидевшего за столом. Он был одет в свежевыстиранную п а с т о р с к у ю черную рубашку с короткими рукавами и накрахмаленным белым воротничком, а его обычно всклокоченные седые волосы были аккуратно расчесаны. Она даже отметила, что ботинки у него блестели, а черные льняные носки подобраны в тон. Если отец Том и веселился про себя, то не над тем, как он выглядел сегодня, иначе миссис Олш живо вывела бы его на чистую воду, и она продолжила горстями запихивать начинку в курицу. Лишь когда старый священник поднялся из-за стола и понес тарелку в раковину, нехарактерный для него благодарственный жест, она увидела, что на нем нет брюк. Поэтому сегодня, войдя в ректорский дом и не наткнувшись сразу же на старого дуралея, она отправилась его искать, подозревая опять какую-нибудь проказу. Дверь в спальню была закрыта. Миссис Олж постучала, позвала его по имени и потребовала старика на выход. А если он не послушается, миссис Олж приведет подмогу, И она не удивилась бы, если бы дверь ей открыл ухмыляющийся старый священнослужитель с голым задом и сморщенным членом напоказ. Месяц Волж подобная перспектива не радовала, но ну и не пугала. К 5 я т р е м годам она покончила с этими трепыханьями по поводу мужских гениталий. Точнее, минуло много лет с тех пор, как эти волосатые штуковины, болтающиеся между истинебелыми бугристыми ногами, перестали ее волновать. А то, что некогда, хотя и на краткий период она поддалась волнению такого сорта, с годами миссис о л ш привыкла считать временным умопомешательством и была благодарна за то, что ее безумие оказалось краткосрочным и не слишком опасным и полностью излеченным за мужество, м как и было задумано Всевышним. Угрозы не открыли ей дверь, и у миссис о л ш не осталось иного выбора, как войти без приглашения. Дверь была не заперта, а за ней, когда миссис о л ш ее толкнула, обнаружилась пустая комната. Миссис о л ш проверила, на самом ли деле комната пуста. Она встала на ч е т в е р е н ь к и маневр, который она предпочла бы не совершать с ее воспаленными суставами, и заглянула под кровать. Если отец Том настолько рехнулся, что заявился без штанов в ее кухню, то почему бы ему не поиграть в прятки, думала она. Но под кроватью никого не было. И в этом спартанском жилище разве что ребенок мог бы спрятаться, но не взрослый мужчина с разумением ребенка. Месяц у Олш а обошла весь ректорский дом. Проверила каждую комнату, все с т е н ы е шкафы, и даже, взяв фонарь, спустилась в погреб. Сырое неприглядное помещение, где до сих пор стояли ящики для угля и где было полно темных углов, куда мог забиться старый сумасброд со своей деменцией. Она уже собралась удовлетвориться тем соображением, что отец Том, встав рано, наплевал на запреты и отправился на прогулку, либо прокрался в церковь и притаился в исповедальне, чтобы шпионить и слушать всякую либеральную чепуху, которую отец Марк несет с кафедры, как вдруг она кое-что вспомнила и поспешила опять наверх, в спальню старика. Там его по-прежнему не было, но миссис Уолш интересовало другое. Судя по состоянию его кровати, вряд ли он на н е спал нынче. Конечно, он мог заправить ее утром, как поступал всю свою жизнь, пока у него крыша не поехала, однако в последнее время забывал это делать. По субботам миссис Олш меняла с в е щ е н и е к о м постельное белье, а вчера была суббота, и, сдернув покрывало, она обследовала простыни. Гладкие, без единой морщинки, они пахли хлоркой, словно их только-только отбелили, а от неряшливого старика, страдающего метеоризмом, так не пахнет. Но не постель предоставила главную улику. Ведерко для мусора. А ведь миссис Уолс чуть было не прошла мимо, даже не взглянув на него. Мусор домработница выносила вчера, а сейчас ведерко было почти полным, и заполнили его маленькие цвета зеленой мяты конвертики, в которые прихожане прятали от глаз других прихожан свои жалкие еженедельные пожертвования. Все до единого конверта, несомненно, подобранные после вечерней субботней мессы, были надорваны, а затем выброшены. В мусорном ведре валялись также и чеки, вложенные в конверты. Зато наличные начисто отсутствовали. Миссис Олш установила этот факт первым делом. Когда молодой священник прискакал, по лужайке он обычно передвигался в припрыжку, в ректорский дом после ранней мессы, миссис Олш поджидала его, сложив руки на мощной груди. р ю б а я другая женщина на ее месте уже бы на стенку лезла, но миссис Уолш сохраняла присутствие духа. На лице было написано, а она понимает, чья-то голова полетит, и ее тешит уверенность, что это будет не ее голова. «Доброе утро, миссису!» — отец Марк вбежал на кухню. Его отличное настроение объяснялось наверняка тем, что проповедь, во всяком случае, на его взгляд, удалась. — Это ваша знаменитая новоанглийская курочка так пахнет. Движимая любопытством, он подошел к плите и приподнял крышку котла, где миссис Олш обычно обжаривала мясо. Сколько раз ему было говорено, что подобная непосредственность не приветствуется на ее кухне. Разве она суется в исповедальню и комментирует епитемьи, которые он раздает прихожанам? — Когда вы поднялись сегодня утром, вам не показалось, что чего-то не хватает? — осведомилась она. когда отец Марк опустил крышку котла. — Нет, — насторожился молодой священник. — А сейчас ничего не замечаете? Отец Марк оглядел кухню, вроде бы все на месте. Эта женщина намекает, что их ограбили ночью, потому что он не запер дверь. В какие бы игры она ни играла, ему сейчас не до этого. Отец Марк, как правильно догадалась миссис о л ш был воодушевлен успехом своей проповеди, Однако ему хотелось внести кое-какие поправки перед мессой, начинавшейся в половине одиннадцатого. На этой службе аудитория обычно настроена более критически, поскольку успела окончательно проснуться. Ему было крайне важно записать свои соображения, прежде чем на кухню ввалится отец Том и создаст хаос, как обычно. «Боюсь, у меня нет времени разгадывать загадки, миссису». Он рылся в ее ящиках, пока не нашел блокнот и карандаш. Если что-то пропало, обратитесь к отцу Тому. Он утаскивает вещи в свою комнату с тех пор, как услыхал, что епархия может прикрыть нашу скромную деятельность. Усевшись за стол у окна, он замер с карандашом в руке, чувствуя, что если немедленно не зафиксирует мысль на бумаге, она будет утеряна навеки. И предчувствие его не обмануло. «Что вы сейчас сказали?» — переспросил отец Марк, сомневаясь, хорошо ли он расслышал домработницу. «Я сказала...» что здесь не хватает отца Тома. Отец Марк растерянно сглотнул. Но он не мог далеко уйти. Продемонстрировать спокойствие у него не получилось, скорее, тоскливую надежду. Вы уверены, что его нигде нет? Миссис Уолш была абсолютно уверена, о чем она ему и доложила. — И все же давайте удостоверимся, — предложил отец Марк, вставая. — Вот и давайте, — проворчала миссис Уолш. Однако в повторном обыске дома приняла участие. Когда они закончили, отец Марк побежал в церковь, зная, как любит старик прятаться в исповедальне. Из церкви он вернулся ни с чем. Тогда вместе с миссис о л ш они вышли на заднее крыльцо и принялись внимательно осматривать церковные угодья. Священнику словно дали под дых, а домработница торжествовала — Их тщетные поиски лишь доказывали истинность ее гипотезы. Старый священник пропал сегодня утром, после того, как отец Марк отправился на мессу и до того, как прибыла миссис о л ш либо минувшей ночью. Последний вариант ей нравился больше, поскольку в этом случае вина целиком лежала на отце Марке. В тех редких случаях, когда он по необходимости уезжал из прихода по вечерам, отец Марк нанимал кого-нибудь посидеть с отцом Томом, посмотреть с ним телевизор, и убедиться, что он благополучно улегся в постель. Как правило, отец Марк рекрутировал а л т а р н о г о служку, после того, как отец Том заявился без штанов на кухню к миссис Олдж, рисковать, приглашая сиделку, не хотелось. Мальчик, отрабатывавший эту повинность прошлым вечером, оставил записку, в которой говорилось, что старый священник лег спать рано, в половине девятого. Мальчик оставался в ректорском доме до десяти, Затем, как и было договорено, отправился домой, зная, что отец Марк в скором времени вернется. Однако вышло так, что молодой священник возвратился лишь ближе к полуночи. И он не заглянул к отцу Тому, хотя должен был, как теперь выяснилось. У Тома был невероятно чуткий сон, и отец Марк опасался потревожить его. По крайней мере, этой ложью он успокоил себя прошлым вечером, и ее же повторил д л я месяца о л ш чего отец Марк действительно боялся. Так это вовсе не разбудить старика, но застать его бодрствующим и исполненным л ю б о п ы т с т в о А значит, нельзя было исключать, скрипя зубами, признал отец Марк, что отсутствие старика длилось уже 12 часов. И до сих пор никто не позвонил сообщить, что отца Тома видели гуляющим на свободе, и это лишь усиливало тревогу. Старик и раньше сбегал, но в empire ф о л л с он был фигурой известной и заметной, поэтому обычно его отлавливали и привозили в Святую Кэт, порой даже прежде, чем в приходе обнаруживали пропажу. Отца Марка терзало чувство вины, усугубленное молчанием телефона. И стоя на заднем крыльце, он вдруг спросил, «Том умеет плавать, правда?» При мысли, что старый священник мог окончить свои дни в речных глубинах, у него мороз пробежал по коже. Если Том упал в реку ниже водопада, течение донесет его до Ферхейвена, где путь ему преградит дамба. В прошлом веке самоубийц, топившихся в Нокс, выносила аж к океану. Месяц Олс понятия не имела, какой из отца т о м у п л а в е ц и тем более не могла понять, почему ради всего святого она должна знать подобные вещи. «Счастье, что вчера вам понадобилась машина», — сказала она. «Помните, как он любил порулить Краун Викторией?» Отец Марк посмотрел на нее? Миссис Уолш посмотрела на отца Марка. «Вам понадобилась машина?» «Черт!» — вырвалось у отца Марка, потому что вчера вечером он не садился за руль, но ехал пассажиром в машине своего спутника. «Бинго!» — резюмировала миссис о л ш Оба уставились на закрытую дверь гаража-сарая, единственного помещения в приходе, которое они не проверили. Отца Марка окликнули по имени — Он обернулся, и алтарный служка помахал ему, входя в р е з н и ц у Святой к э т Отец Марк взглянул на часы 10 минут 11. -го. До следующей мессы оставалось всего 20 минут, и ранние птахи уже занимали места. Отец Марк честно признался себе, что п р е д п о ч е л бы отложить дальнейшие р а з ы с к а н и я до после мессы, не выйдет. Нездорый б миссис Олдж за его спиной всем своим видом п р и з ы в а в ш и й к действию. Оставайтесь здесь. сказал он, затем пересек подъездную дорожку, помедлил немного и, наконец, заглянул в квадратное окошко гаража. С заднего крыльца миссис у о л с увидела, как он подался вперед и прижался лбом к гаражной двери. Она успела сосчитать до десяти, прежде чем он выпрямился. «Лучше быть компетентной домработницей, — подумала она, — чем некомпетентным священником».